Глава седьмая. Герман Лежнев, детсадовский нянька. Вопреки опасениям, десадники не стали крутить пальцем у виска. Никто Герману не сказал, что он придумал какую-то дичь и собирается отправить их на верную смерть. Да и вообще, волна перешептываний, прокатившаяся послушателям на удивление, зазвучала скорее одобрительно. Лежнев озадаченно моргнул, не ожидал такой реакции. Нет, сам-то он не считал, что отправляет кого-то на верную смерть. Тиане парень сказал именно то, что думал. Это в одиночку, его там чуть не поджарили. А в компании с небольшим относительно отрядом, хотя бы человек в десять, чего особо опасаться. Защита у десантников отличная. Несколько выстрелов держит легко. Коридоры у кальмаров, наоборот, узкие, большой толпой не соберутся если не задерживаться долго в обитаемых пещерах, где отряд могут окружить. Можно весь планетоид пройти из конца в конец без особого труда. Герман был уверен, что у них все получится, и также был уверен, что солдат придется уговаривать. Предложить высадиться в самое кубло врага, людям, которые уже давно слушают о том, какие кальмары ужасные, и как они побеждают по всем фронтам, Так себе идея, думал Лежнев. Солдаты Кинаров удивили. Может, в самом деле в десант самых ненормальных отбирают? Группа получилась довольно многочисленная. В столичной системе собралось аж полторы тысячи десантников. На пять прекрасно делится. Как раз по количеству сильно поврежденных планетоидов. Оставшиеся, хотя и лишились защиты после атаки, Уже восстановились. Эти уроды работают оперативно, так что на раскачку и подготовку времени нет. А то еще немного время потянем, и можно будет уже вообще никуда не торопиться. Снова провернуть такую же атаку мы просто не успеем. Так что, ребята, распределяемся по ликсам и вперед. И да, хочу сразу предупредить. Не нужно жалеть противника. Нейродеструкторы — это хорошо, но они не всегда помогают. Поэтому берем спарометы и фигачим из них во все, что движется. Главное — побольше дополнительных зарядов берите. Стрелять придется много. И вот еще что. Вы все знаете, что я не Кеннар. Поэтому я вам вот что скажу. Вы одни из самых ценных членов общества. Вы умеете делать то, чего не умеют делать гражданские. Поэтому забудьте о своем дурацком гуманизме. Мне нужно, чтобы после этой десантной операции вас осталось столько же, сколько было до нее. Потому что таких операций будет еще много. Все, расходимся». Вообще-то, эту речь можно было и потом произнести, после того, как все разойдутся по ликсам. Немного времени бы сэкономили, но Герман решил лично посмотреть на тех, с кем скоро придется воевать. Оценить, так сказать, настроение. Загрузились быстро, ликсы разошлись каждой к своей цели. Планетоиды уже разошлись в стороны. Быстро моллюски сообразили, что кучами собираться опасно. «Для нас это даже хорошо», — прокомментировала Тиана. К плотной толпе было бы сложнее подобраться. Герман только покивал. Парень все недоумевал, почему девушка так спокойно согласилась с его участием в десанте. Почему-то он был уверен, что Тиана будет сильно против. Спрашивать не стал, конечно же, чтоб не спугнуть. Добрались до позиции за пару часов. Позиция — это расстояние до ближайшего планетоида, на котором Ликсов гарантированно не обнаружат моллюски. Все как будто замерло на секунду. Герман знал, что сейчас возле каждого из пяти незащищенных полем планетоидов висит поликсу. И в каждом из этих ликсов находится по три сотни мотивированных и злых десантников. Ничтожно мало по сравнению с населением планетоида. Но Герман был уверен, что этого хватит. Все, пора. Тиана была спокойна и сосредоточена. «Всем мы выдвигаемся, действуйте быстро и удачи!» Герман сидел с остальными бойцами в трюме. Но Кусто благородно развернул экраны так, что десантникам не пришлось мучиться неизвестностью. Сначала медленно, а потом все быстрее, шарик на обзорном экране начал увеличиваться. Их, конечно же, заметили. Даже на экране было видно, как открываются в нескольких местах двери ангаров, как вылетают навстречу сотни истребителей. Тиана вступать в бой не собиралась. Уже когда они были совсем близко, Кусто выпустил несколько снарядов из пушки. На поверхности малой планеты расцвел цветок взрыва. Потом картинка погасла, а десантников мощно вдавило в стену. Тихоход не смог полностью компенсировать ускорение при торможении. «Пора!» — крикнула Тиана, трюм раскрылся, и Герман первым швырнул себя наружу. В первый раз было страшнее. Лежнев подивился, насколько увереннее себя чувствует, когда приходится высаживаться не в одиночку. Парень чуть подправил полет двигателем, чтобы попасть в полуразрушенный коридор ухватился за какой-то металлический стержень и залетел внутрь. «Давайте все сюда!» Через минуту весь отряд был в сборе, и не только. Герман в первый момент думал, что обсчитался. Почему вместо трехсот получился триста один десантник? «Тиана, с ума сошла!» Возмутился он, когда сообразил, кто это лишний. «А как же Кусто?» «Чтобы улететь подальше, а потом вернуться?» Когда потребуется, пилот не нужен. Сердито ответила девушка. — Если ты думаешь, что я еще хоть раз тебя отпущу куда-то в одиночку, то сильно ошибаешься. Как будто ты сам не знаешь, стоит нам разделиться, и случается какая-нибудь задница. Как ты любишь выражаться? — Герман, я ее никак остановить не мог, — добавил Кусто. — И, если честно, я с Тианой согласен. Мне тоже будет спокойнее, если вы будете вместе, а то потом в срочном порядке что-то придумывать, чтобы тебя вытащить, никаких нервов не хватит. Я существо с тонкой душевной организацией. Мне нельзя много нервничать. Руки в кровь сотрешь, пока до твоей тонкой душевной организации докопаешься, — буркнул Герман. Ругаться он не стал, смысла уже нет. К тому же в чем Татьяна права? И, между прочим, я не один, а в хорошей компании. Все-таки решил напомнить парень. Так, ребята, Лишнев переключился на общий канал. Не стоим, движемся по коридору. Пока идем, еще раз напомню, что задача у нас с вами простая. Сделать так, чтобы этот планетоид больше не представлял опасности. Поэтому убивать вообще всех, кто здесь есть, нам не нужно. «Их тут слишком много. Миллионы. Замучаемся. Да и не мясники мы. Наша задача — раздолбать двигатели этой штуковины и рубку управления. Если мы при этом еще поубиваем местных главных, очень хорошо. Совсем идеально, если возьмем их в плен. Но это только попутная задача. По поводу двигателей и рубки управления. Еще раз обращаю ваше внимание, схема, которую вы получили — очень приблизительная. Ориентироваться по ней нужно с осторожностью. По факту мы знаем только, что рубка управления находится где-то в центре, а двигательный отсек ближе к краю, в месте, которое обозначено как условный низ. Исходя из этого, мы с вами скоро разделимся. Тащиться всей толпой в одну сторону не имеет смысла. Во-первых, коридоры тут тесные. Мы с вами только мешаться друг другу будем. «Во-вторых, точной карты у нас нет, искать придется на ощупь, а это лучше делать малыми группами. Так что, как только, добираемся до узловой станции и расходимся по сторонам. Своих командиров знает каждый, а командиры знают, куда идти. Примерное направление в смысле. На всякий случай вы всегда должны быть на связи. Моллюски глушат наши сигналы» но у них явно не слишком совершенное оборудование. Так что по большей части нам это глушение пофигу. Однако, если вы куда-то движетесь и вдруг поняли, что не видите на интерактивной карте минимум двух соседних групп, возвращаетесь в точку, на которой пропал сигнал. Дальше выбираете путь так, чтобы не теряться. Но место на карте помечаете на всякий случай. Времени у нас очень мало. Тратить его на поиски потерявшихся будет глупо. Поэтому не теряемся. Пришлось ненадолго прерваться, потому что группа, наконец, встретилась с сопротивлением. Навстречу выскочил десяток кальмаров. Будь Герман один, его этот отряд задержал бы. А так моллюсков просто смело шквалом огня». Лежнев немного переживал, как бы не получить в спину заряд взрывающихся семян от своих, но обошлось. Хоть и неожиданно получилось, но десантники не растерялись. «Вот как-то так», — продолжил парень. «Так, как видите, мы набрели на очередную развилку, но она нас не интересует, потому что правый проход идет вдоль обшивки». Лежнев хотел еще что-то сказать, но тут в наушниках динамики скафандра исторгли неожиданный звук. Да еще не от одного абонента. Э — -э, Не понял, Герман. Вы это чего, блюете? — Простите, — ответил женский голос, плачущий. — Я не ожидала такое увидеть. Мне забрало-забрызгало. Я ничего не вижу. — Так. Отряд получил первые потери. Ждать, когда скафандр изнутри самоочистится, было некогда, поэтому слабых желудком отправили назад к воронке от взрыва, через которую вошли. Герман был в ярости, ведь только что решили, что нельзя терять друг друга из вида, а остающиеся точно останутся без связи. Однако тащить болезнных с собой показалось Лежневу более опасным, чем оставить их в известном месте, держать оборону. Остающимся десантникам велели сидеть тихо и охранять вход, на случай, если кальмары решат его заделать. Двенадцать человек вполне достаточно, чтобы продержаться против любого количества моллюсков. Благо, коридоры узкие, сунуться всем сразу у кальмаров не выйдет. «Бог мой, как же мы будем воевать с такой армией!» — тоскливо подумал Лежнев. «И ведь это даже не человеческие тела!» Увидели трупы каких-то моллюсков и такая реакция. «А что будет, если кого-то из киннаров ранит?» «Ступор и обморок!» Настроение вполне боевое в начале похода слегка испортилось, и боевые товарищи продолжали его старательно портить. «А откуда мы знаем, что тот коридор, который мы проигнорировали, потом он не поворачивает в нужную сторону?» Спросил кто-то, когда с потерями разобрались. «Мы и не знаем, но проверять вообще все коридоры нам некогда, поэтому ориентируемся на интуицию и здравый смысл, ясно?» «Не очень», — ответил тот же голос, и его поддержали еще несколько. «Как можно ориентироваться на то, чего нет?» Герман начал подозревать, что захват планетоида пройдет несколько сложнее, чем ему представлялось вначале. «Чего у вас нет? Здравого смысла или интуиции?» Разговор ненадолго прервался, потому что навстречу снова выскочили кальмары. Пришлось еще немного пострелять. «Насчет здравого смысла я не уверен. А вот интуиции точно не существует. Это же антинаучно». Упрямо продолжал диалог сомневающийся. «Тогда просто возьмите за правило. Если один из проходов на обозримом пространстве ведет не в сторону обозначенной у вас на карте искомой точки, значит, этот коридор вы пропускаете. Хорошо?» «Хорошо», — ответ был не слишком уверенный. «Да что с вами, ребят?» — удивился Герман. «Вы ж не первый день замужем, ой!» «То есть, простите, я хотел сказать, что вы в десанте не первый день. Тренировались в том числе и вражеские корабли брать штурмом. Это такой же корабль, только побольше!» «Герман, они тренировались штурмовать конкретные типы кораблей технофанатиков. Каждый из десантников наизусть помнит схемы почти всех космических кораблей технофанатиков. Штурмовать неизвестные корабли они не учились». — Я тоже не учился, но ведь как-то штурмою, — не понял Лежнев. — Просто прими как факт. Им сейчас очень трудно. Они не привыкли принимать решения самостоятельно. — Ребята, вам нужно привыкнуть принимать решения самостоятельно, — тут же дополнил Герман на общем канале. — У нас сейчас непривычная вам война, другая. Здесь нельзя действовать по шаблону. Это нормально, если вы будете делать какие-то ошибки. Главное — стараться их исправить. И пожаловался на личном канале с Тианой. — У меня ощущение, что я детский сад на экскурсию веду. Смириться с инфантильностью матерых, казалось бы, солдат, было сложно, особенно учитывая, что ответвления встречались еще несколько раз. И все они казались Герману неподходящими. И каждый раз приходилось отвечать на чей-то недоуменный вопрос. Почему группа не разделяется, чтобы проверить это очередное ответвление? — Да потому что! Нас всего триста, а тут этих проходов тысячи! Вы ж не думаете, что мы сможем проверить их все! — возмущался Лежнев. — Но все-таки, Герман, я согласен с ребятами. — ответил один из командиров. Голос, к слову, показался Лежневу знакомым. Парень сосредоточил взгляд на иконки говорившего и с удивлением узнал Дина. — Как мы можем быть уверены, что выбор правильный? — Никак! Никак не можем быть уверены! Для того, чтобы воевать уверенно, нас слишком мало! Лежнев немного подумал и на личном канале уточнил. — Слушай, а как ты в десанте оказался? Ты ж помощником у Ирса вроде сейчас работаешь. — Потому что помощник из меня не очень хороший, а вот десантник неплохой. Пробурчал в ответ Дин. — По крайней мере, я до последнего времени так считал. А теперь вот сомневаюсь. — Дружище, ты пойми и ребятам своим объясни. Герман обратил внимание, что Дин — один из командиров среднего звена, то есть ему подчиняется пять отрядов десантников по пять человек. Офицерскую должность, получается, занимает. Отряд Дина входит в красную группу. Это те, кому предстоит искать и портить двигательный отсек. Нет правильного выбора. Есть выбор, который ведет к нужному результату, и выбор, который к нему не ведет. И узнать, что ты выбрал, нельзя, пока не убедишься лично. Так что хватит страдать ерундой. Вы как будто не на штурм идете, а на экскурсию, между прочим. Эта наша операция войдет в историю. Первая десантная операция Киннаров против моллюсков. Нам тут всем приходится учиться на ходу. Просто старайся подключать логику, кальмары ведь разумные существа, пусть и не похожие на нас. Они тоже стараются делать удобно, понимаешь? Закончить свои рассуждения Лежнев не успел, потому что группа, наконец, добежала до станции. Вход был закрыт герметичной переборкой, То ли автоматика сработала, то ли кальмары подсуетились. Впрочем, Герман уже знал, как справляться с такой переборкой. — Так, учимся на ходу. У каждого из вас есть с собой достаточно взрывчатки. На самом деле Герман не считал, что взрывчатки достаточно. Просто больше собрать оказалось невозможно. Кинары не слишком часто ее используют. — Тем не менее, вы все равно стараетесь экономить. Если есть возможность, обходитесь другими средствами. Например, расстреливайте закрытые двери из параметов, если дверь тонкая. Но здесь довольно мощная переборка, поэтому ставим мину, отходим и отдаем приказ на активацию. Поскольку коридор узкий, ложитесь ногами к двери и закрывайте голову руками. Боги, как они живут? Зачем я вообще решил разделиться? Одна надежда на техническое превосходство. С этой мыслью Лежнев отдал команду на активацию, и изнутри толкнула, вырвавшимся воздухом. Сейчас для разнообразия десантники сработали как нужно. Мгновенно приняли вертикальное положение, принялись стрелять в открывшийся проход. «Хорош — Хорош! — рявкнул Герман и рванул внутрь, Тиана рядом. Отскочив в сторону, Лежнев снова начал стрелять. И из прохода тоже полетели снопы взрывающихся спор. Снова пауза, и еще группа десантников вылетает на простор станции. В общем, получилось очень здорово и оперативно. Противники кончились еще до того, как весь отряд ворвался на станцию. Пострадавших не было, за исключением восьми, у кого все-таки не выдержали желудки. Ну вот и не придется выбирать, кому здесь остаться. «Занимаете оборону и окапываетесь. Вход баррикадировать не нужно. Остальные вперед. Мы с Тианой и еще пятьдесят человек занимаем вон ту тележку и едем на ней до следующей станции. Зачищаем ее. Остальные ждут, когда поезд вернется». Лежнева ужасно бесила пропускная способность кальмарьева метро. «Ну, понятно, что в основном они по станции не разъезжают, живут там, где работают. Но что делать, если вот как сейчас какая-то неприятность случилась? Нападение? Ну да, нам неудобно. Но ведь и кальмарам перебрасывать подкрепление тоже? Неужели ни разу не сталкивались с такой ситуацией? Или сталкивались, но давно, и тоже забыли, как правильно воевать? Процедура передислокации на узловую станцию заняла около часа. Герман не сочковал, станции не пропускал. Останавливался на каждой и устраивал тотальный геноцид населению. Мирное население пока, слава богу, не попадалось. На каждой из станций десантников ждали бойцы. Но и то под конец миролюбивые киннары начали как-то странно посматривать на самоназначенного командира. Высказаться решился только Дин, видно на правах старого знакомого. — Герман, мне не нравится то, что мы делаем. Это хладнокровное убийство. Они ведь не могут нам толком сопротивляться. Мне тоже не нравится. С готовностью ответил парень. Такое понравится может только психопату, но у нас всего два варианта. Либо мы начинаем их гуманно брать в плен, после чего обязательно вязнем, получаем какой-нибудь бунт, и нас всех жрут. Ну а второй тот, который мы и притворяем в жизнь. Лично мне ваши жизни дороже, чем жизни всех кальмаров во Вселенной поэтому приходится делать такие вот неприятные вещи. Мы вот сейчас доберемся до узловой станции и разойдемся, и тогда тебе тоже придется выбирать. Я очень надеюсь, что ты выберешь правильно. На всякий случай. Напомню, ваших сограждан с нескольких планет, между прочим, совершенно гражданских и абсолютно мирных, уже схарчили. Видел я тут в прошлое посещение один ресторан. Дин? Замолчал, переваривая совет, а Герман искренне понадеялся, что и Дин, и остальные, кто слышал его объяснение, в будущем смогут принять правильное решение. «Напрасно мы решили напасть сразу на несколько планетоидов», — озабоченно сказала Тиана на личном канале. «Здесь-то мы справимся, а вот как остальные?» Герман промолчал. Он и сам с момента высадки думал о том же.